Переезд. 1 сентября с позаранок появилась Солия с охраной и эскортом. Иначе глава клана теней не могла передвигаться. Собирайся к Лео, едем смотреть новые виды. Щидя меня, Солия с компанией прилетела на вертолёте, а не повела переходами порталов. Я боюсь высоты, но беспрекословно подчинилась. У Солии всегда времени было в обрез, и мне поскорее хотелось выхода, пусть и необдуманного. Четвёртая посадка оказалась решающей. И вовсе не потому, что я устала или мне очень хотелось остаться одной. Мне действительно впервые по-настоящему понравилось на клочке земли между озером и дорогой. Именно то, что хотелось. Ветрено, сыро, уныло и тошно, несмотря на солнечную золотую осень. Домишка со спичечный коробок, серый, дряхлый, того и гляди, отчиха развалится. Здесь больше не хочу ничего смотреть. Дорого? Подруга, порывшись в папке, выдернула договор. По-божески. Я на всякий случай перетрогала, перестукала стены. Не иллюзия. Внутри грязновато и хламовато, но я замерла, почуяв. Первоначально замысливалась добротно, а потом построилась из того, что было. Сойдёмся. Я больше не вернулась в большой дом. Мои вещи уже были собраны не первый день, их перевезли в новое жильё. Хлопоты по оставшемуся имуществу Солия взяла на себя. Вечером друг за другом меня навестили подруги. Рерары, поздравляя с новосельем, сунула гостинцы и спешно уехала. И Амитея с порога, протянувшая мне корзинку. В ней кто-то барахтался. «Вы прям как с маленькой!» Неловко улыбнулась я. «Это тебе!» – виновато вымолвила Амитея. «От нашей семьи!» «Никаких иллюзий, как ты теперь любишь!» Юнис передала мои упрёки. На вытянутых руках я держала маленького тёплого щеночка. «Зачем он мне?» Я не умею с ними. Я вообще кошек люблю. Магический? Натянуто спросила я, не соглашаясь и не отказываясь. Обычный! вздохнула Митея. Молочко и гулять! Пойду! Подруга на прощание кивнула. Спасибо! выдавила я и поставила подарок на лапы. Тот тут же пустил лужу и начал смущенно крутиться. Ну и где же у тебя обычный пес? Средство слежения за мной. Я погладила его как кота. Щенок в ответ меня понюхал. «Натерпишься ты со мной, магический пес. Пошли, дом обнюхаешь. Имя еще тебе подбирать».